Глава 4. В своих публикациях мы уже рассказывали о деятельности благотворительного фонда Дела Гиппократа, занимающегося оснащением муниципальных больниц самой современной медицинской техникой. Только в текущем году эта организация безвозмездно передала городу оборудование общей стоимостью свыше 15 миллионов и не собирается останавливаться, по словам исполнительного директора фонда Олега Семеновича, коммерсант. Тотализатор в панике. Сенсационное продвижение мубы к титулу абсолютного чемпиона внесло сумбур в ряды наших букмекеров. После вчерашней победы в четвертьфинале Кубка Дуэлей ставки на Хвана стали расти в геометрической прогрессии. Тем не менее, многие аналитики считают, что фактор лунатика все равно помешает кому-либо в этом году взять молот трех драконов. Из других неожиданностей следует отметить выход в четвертьфинал Кубка Големов, выставленного красными шапками Тигратком. Москва, улица Тверская, 6 сентября. Пятница, 16.30. Зурядная сценка, которая не вызовет никакого интереса на улице большого города. Живенький, добротно одетый старичок возбужденно говорит по мобильному телефону, что может быть обыденней, разве что полицейский у светофора или почтальон. Но содержание бурного диалога могло вызвать живейший интерес и у случайного прохожего, и у полицейского, а потому старик предусмотрительно отошел к самой обочине, и его слова улетали вдоль Тверской вместе с ветром и проносившимися мимо автомобилями. Я только что узнал, ее самолет разбился на подлете к Нью-Йорку. Старик покачал головой, выслушивая ответ собеседника, и решительно бросил. Нет, я перепроверил, у Диты действительно не было с собой двери. С куколкой вряд ли что-нибудь случилось. Пауза. Согласен, это несколько меняет плана, но что делать? Я уже позвонил наемникам. Пауза. Я не могу до тебя дозвониться. А что, возникли бы возражения? Снова пауза. Я понимаю, что это не по плану, но у нас форс-мажор. Наемники в любом случае должны были появиться. Старик нахмурился. Может, для тебя это дико, но в наших делах форс-мажор не менее заурядное явление, чем в твоих простуда. Пойми, планы мы составляем, чтобы осмыслить ситуацию. Это линии поведения, а не инструкции. Нам повезло, что я в таких делах немножко понимаю, а потому давно продумал, что делать в случае форс-мажора. Старик улыбнулся: Доверься мне. К тому же теперь все равно ничего не исправить. Говорю, я уже позвонил наемникам. Нет, еще ничего не рассказывал, но расскажу в самое ближайшее время. Доверься мне, все будет окей. Офис компании неприятное ощущение Москва, улица Большая Лубянка, 6 сентября пятница 1647. Тон, которым Кортес попросил Артема приехать в штаб-квартиру, не предвещал ничего хорошего. Впрочем, не так. Наемник был слишком опытен, чтобы позволить интонациям выдать свои чувства, но Артем хорошо знал напарника и понимал, что бесстрастное «срочно приезжай» выражало крайнюю степень неудовольствия. Вот только чем? Артем застал Кортеса развалившегося в глубоком кресле, в главном помещении офиса. Пальцами правой руки наемник небрежно гонял по коврику мышку, но в монитор компьютера не глядел, предпочитая задумчиво изучать потолок в дальнем углу комнаты. Долго ехал. — констатировал Кортес, когда Артем закрыл за собой дверь. — Пробки замучили, — буркнул молодой человек. Торопился как мог. Он медленно прошелся по комнате и опустился на диван. — Где Яна? — Скоро придет. — Будет сбор? — Вроде того. — Намечается контракт? — Звонил михраб, неохотно протянул Кортес. — Старику требуется какая-то услуга. — Ты поэтому меня позвал? — Поэтому тоже. — Мехраб? Был уважаемым жителем тайного города, одним из старейшин семьи семье Шась, но во встрече с ним не было ничего особенного. К наемникам приходили и более крупные фигуры. Подозрения Артема оправдывались, у напарника была другая тема для разговора. «Ты не хочешь говорить со мной при Яне?» В пару мгновений Кортес продолжал невозмутимо гонять мышь по коврику, а затем кивнул. «Она хорошо относится к Инге, и я бы не хотел, чтобы она узнала о твоих приключениях». «Приключений не было» спокойно ответил артем кортес приподнял бровь честно честно а где ты был всю ночь мы гуляли просто гуляли болтали о чем обо всем еще пару секунд кортес обдумывал ответ молодого напарника затем вздохнул лучше бы ты с ней переспал почему в этом случае все было бы понятно артем фыркнул мы же решили проверить что олесе надо от меня — осторожно произнес молодой человек. — Вот я и старался. — У меня была надежда, что ты будешь более прямолинейен, — признал Картес. — Не ожидал от тебя романтических прогул луной. — Я контролирую ситуацию, — твердо сообщил Артем. — Поступки говорят об обратном. — Мы просто гуляли. — И давно ты так гулял в последний раз? — Молодой человек осекся. — Вот то-то и оно, — Картес вздохнул. Олеся действует по старой, как мир схеме. Пытается зацепить тебя на чувство, а ты повелся. — Я контролирую ситуацию, — повторил Артем. Опытный наемник сомнением покачал головой. В реальности Кортес полностью доверял напарнику. Артем поднимался и материал под чутким руководством бывшего имперского разведчика, и Кортес был доволен своей работой, но считал необходимым периодически избивать с молодого человека лишнюю самоуверенность. — Я навел кое-какие справки, — холодно продолжил наемник. — Старостина Олеся Александровна. Врач, практикующий маг, лицензия Великого дома Людь в полном порядке. У нее свой центр, в котором обслуживаются и жители тайного города, и обычные челы. С этих доходов она кормится. При этом много, очень много времени уделяет, хм, как бы это сказать, филантропии. Это слово было нечастым гостем в лексиконе Кортеса, а потому вызвало некоторые замешательства в речевом центре. Она за даром работает в больнице, подсказал Артем, и читает лекции студентам. И занимается наукой. И ты говорил, что у него благотворительный фонд. Кортес покачал головой. Не хватает только крыльев и нимба. Согласен. Тебя это не смущает. Даже среди челов попадаются хорошие люди. Весьма спорное утверждение. Артем ограничился глухим ворчанием. Кортес подождал разумительного ответа, не дождался и продолжил: Ты слышал о Целителях? Человские колдуны с ярко выраженными способностями к рчеванию, тут же отозвался Артем. Все остальные магические способности или отсутствуют, или пребывают в недоразвитой стадии. Целители это избранные врачи, не спеша произнес Кортес. У них свои приемы, свои методы. Их уважают ирлийцы, а ирлийцы мало кого считают равными себе, по крайней мере, в медицине. И что? Сейчас в Москве живут восемь целителей, а по всему миру не больше тридцати. И твоя Алисия считается одной из лучших. — Я знаю. — Она тебе сказала? — Да. Ну, в смысле, она не говорила, что ее считают лучшей, но обо всем остальном поведала. Кортес помолчал. — А ты знаешь, почему я, несмотря на наличие целителей, обращаюсь не к ним, а к рлицам, хотя это гораздо дороже? — Целители принципиально не лечат воинов, — спокойно ответил Артем. — Принципиально не лечат раны, полученные в бою. Они занимаются только болезнями и травмами. — Это тоже сказала она? — — Да. — Артем, ты знаешь, что даже во время Второй мировой войны целители не изменили своим принципом? Они не лечили раненых? — Я знаю. Они никогда не общаются с солдатами. Мы для них естественные антагонисты, как удавы для кроликов. В самом лучшем случае они относятся к нам нейтрально, а их обычная реакция — презрение и ненависть. — Я знаю. — И тебя это не настораживает? — Что именно? — Целители воин — понятие несовместимые, Ей потребовались наши услуги. Ей не могут требоваться наши услуги. Целители живут в другом измерении напарник, не в нашем мире. Насилие для них табу. Даже не табу, оно для них в принципе невозможно. Ты рассказываешь это, чтобы отказаться от возможного контракта?» Картес остановился, покрутил головой и усмехнулся. «Нет, конечно нет. Если Олеся предложит нам контракт, это будет сверхинтересно. Как минимум, я выслушаю ее предложение». — В таком случае ты рассказал это, чтобы показать, что Олесе мне не пара, — бесстрастно подвел итог Артем, — чтоб я не улекся. Она красивая и умна, — спокойно ответил Кортес. — А у меня есть Инга. — К вам можно. Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель заглянула Яна. — А мы уже заждались, — улыбнулся Артем. Кортес хмыкнул. Девушка покосилась на молодого наемника, отметила его на нахохленный вид и поинтересовалась. — Делите прибыль? Решаем, куда полетим в следующий отпуск. На этот счет можете не волноваться. Мы с Ингой уже все продумали. Яна распахнула дверь. Кстати, если вам интересно, тут в коридоре мнется заказчик. Найдете для него минутку. Одной минутой дело не ограничится. Мехраб немедленно просунул дверь длинный нос. Я, знаете ли, не с улицы пришел. И давно пришел. Не очень. Мехраб вздохнул. У вас хорошая звукоизоляция. За дверью ничего не было слышно. В списке добродетелей шасов. Любопытство стояло на втором месте, сразу после жадности. «Мы иногда проводим здесь деловые переговоры», — объяснил Кортес, «и не хотим, чтобы в других офисах слышали предсмертные вопли». «Очень мило с вашей стороны». В свое время Мехраб Хамзи играл не первую скрипку в торговой гильдии. Он руководил одним из самых прибыльных направлений — поиском и перепродажей древних артефактов и контролировал едва ли не все археологические экспедиции мира, Именно он отыскал для «Зеленого дома» жемчужины Абу Саида. Именно он вернул ордену меч Роланда. Именно он... Перечисление подвигов старика могло бы занять не одну страницу. Последние 30 лет Мехраб практически отошел от дел и все свободное время посвящал любимому хобби. Сапожничал в маленькой будке на красной пресне, наслаждаясь покоем и бездельем. Сейчас старый хамзи выглядел несколько взволнованным. «Это очень тонкое дело». «Очень тонкая», — он потер переносицу. «Я должен быть уверен?» «Разве ты у нас не уверен?» — осведомился Кортес. «Не в этом дело», — Мехраб криво улыбнулся. «Понимаешь, ты хочешь услышать стандартную формулу?» «Если ты не против». «Окей. Я клянусь, что если мы откажемся от контракта, то не будем разглашать информацию, которую получим от тебя. Этого довольно?» Вполне. Это не была магическая клятва с дополнительной нагрузкой в виде засылаемых на отступника неприятностей. Кортес использовал стандартную, разработанную тысячи лет назад, формулу контракта наемников. Но она была прописана в кодексе, и в случае нарушения любой великий дом примет сторону Шаса. Повеселевший мехрап поудобнее устроился в кресле. А коньяк солидным клиентам полагается? Артем молча достал из бара пузатую бутылку, бокалы и лимон. Челы! Шас шумно втянул носом в воздух. «Умеете вы делать славные напитки, клянусь доходами спящего. Самое забавное, что чем больше выдержка, тем качественнее коньяк, а в результате самая лучшая выпивка достается не тебе, а твоим внукам». «Но ты сам пьешь то, что сделали деды», — невозмутимо возразил Кортес. «Ваша жизнь слишком коротка Михраб сделал вид, что не услышал замечания. Мало того, что век короткий, так еще и всякие напасти себе придумываете». Воюйте, с кем попало, болейте, чем не попадя. Сокращайте, так сказать, активный период существования до самого минимума. А не основать ли тебе лигу любви к несчастным челам?» — осведомилась Яна. «Не уверена, что в тайном городе тебя поддержат, но попробовать стоит». «Я, моя красавица, ни разу в жизни не занимался неприбыльными мероприятиями», — строго сообщил Мехраб. «Принцип не позволяет». «Значит, твой нынешний бизнес связан со здоровьем», — подытожил Кортес. «Планируешь отбить хлеб у релицев? — Трудно с тобой, — посетовал Шас. Улавливаешь с полуслова. Вместо того, чтобы поговорить, пообщаться, сразу к делам. — Яна, неужели вам нравится такая манера разговора? — Кортес, может быть, весьма сладкоречив. — Хм, склонен с вами согласиться. Кортес вздохнул, а Артем демонстративно посмотрел на часы. — Ладно, — Шас заметно посерьезнел. — Давайте поговорим о деле. — Кортес, ты абсолютно прав. — «В настоящий момент мои интересы находятся в сфере здоровья. Я занимаюсь очень любопытным проектом, но возникли сложности». «Вот теперь можешь не стесняться и говорить столько, сколько сочтешь нуждам». Не забывая о самых мелких подробностях, широко улыбнулся наемник. «Что за проект и что за сложности?» «Вы слышали о куколках последней надежды?» Яна покачала головой, Артем пожал плечами и только Кортес уверенно кивнул. «Запрещенный артефакт!» «Забытый!» — поправил наемник Мехрап. — Его запретили в 1908 году, когда великие дома последний раз вносили изменения в китай конвенцию, не согласился Кортес. — К тому времени он уже считался забытым, — заспорил Шасс. — А потому его внесли в список потенциально запрещенных артефактов. В тайном городе не существовало законов, кроме кодекса, который в основном регламентировал порядок перехода частной собственности из рук в руки. Ключевые же вещи, отвечающие интересам всего тайного города, определялись договоренностями между великими домами, которые затем доводились до сведений вассальных семей в виде обязательных к исполнению указов. Наиболее известной из таких договоренностей была Китайгородская конвенция, запрещавшая по разным причинам некоторые заклинания и артефакты. За ее нарушение предусматривались тяжкие санкции, вплоть до смертной казни. «Кто-нибудь объяснит, о чем идет речь?» — недовольно спросил Яна. — Слово нашему гостю, — махнул рукой Кортес. Мехрап улыбнулся. — Название артефакта полностью отвечает его сути. Он дарит последнюю надежду страждущим. — Это разработка эрлийцев? — спросил Артем. — Нет, — Мехрап пожевал губами. — Челов. — И что может артефакт? — Куколка последней надежды является абсолютным средством против любой болезни или раны. Гарантия излечения стопроцентная. Шас помолчал. Ваши теловские врачи могут довольно много, целителей очень много. Ирлицы почти все, а куколка все. Все? — недоверчиво переспросила Яна. Триста лет назад, во время войны Великих Домов, дружинники крепко порубали мастера ложа драконов, — взял слово Кортес. Ирлийцы были бессильны. Главный дракон перестал дышать в тот самый момент, когда нанятый орденом Человский маг активизировал куколку. На следующий день магистр вновь командовал своими отрядами и стал героем войны. Документально подтвержденный факт. У него даже шрамов не осталось. Кортес не был магом, но в двух аспектах колдовства разбирался получше иного дипломированного волшебника. В боевой магии и в лечении. Оба этих направления были жизненно необходимы для наемника. Тогда почему великие дома забыли это заклинание, удивился Артем. — Великие дома так и не научились делать куколки, — медленно ответил Мехрап. Челы хранили разработку в глубокой тайне. Разумная предусторожность. А как же их использовать? Активизировать куколку очень просто. С этим может справиться и не очень сильный колдун. Главная тайна в производстве. Великие дома покупали уже готовые артефакты через длинную цепь посредников. Все попытки найти мастера, умеющего делать куколки, заканчивались неудачей. — Теперь понятно, почему их запретили, — жестко усмехнулась Яна. Наверняка аэрлийцы лоббировали внесение изменений в Конвенцию. Это сыграло свою роль, не стал спорить Мехраб. Но не главную. А что стало главным? Во-первых, изменились времена, и некоторые детали активизации куколок стали м, опасными с точки зрения секретности тайного города. А во-вторых, куколки перестали появляться. Начиная с XIX века, великим домам не продали ни одного артефакта. Любопытно. Едва слышно буркнул Кортес. «Ты нашел мастера куколок?» Было видно, что Артему увлекла ситуация. «Нет», — вздохнул Мехраб. «К сожалению, нет. Я нашел куколку. Настоящую, неактивированную куколку. Произведенную совсем недавно». «Где?» «Это не важно. За пределами тайного города». Было видно, что старик считает этот вопрос очень скользким. Поэтому и поспешил перевести разговор на другую тему. Но, к огромному удивлению наемников, Кортес не стал заострять на этом внимание. «Я нанял маряну продолжил Мехрап. «Почему ее?» — тут же спросила Яна. «Магия!» — поморщился Шас. «Куколки весьма чувствительны к магической энергии, и активировать артефакт может едва ли не любой всплеск. Дита казалась мне идеальным вариантом». К тому же черные маряны совсем недавно начали заниматься наемничеством, и их услуги стоили сущие копейки, по крайней мере на фоне гонораров Кортеса. «Продолжай», — кивнула Яна. «Дита... Она раздобыла куколку». Украла. Я бы не стал выражаться столь резко, с достоинством поднял голову старик. Но если вы настаиваете, здесь все свои, успокоил Шасса Кортес. А потому будем циничными и назовем вещи своими именами. У кого Марьяна стащил артефакт? Неважно, они не маги. Их много. Мы обсуждаем мою проблему или всякие мелочи? Огрызнулся Мехраб. Они не маги. Тогда каким образом у них оказалась куколка? Понятия не имею. Шас постарался вложить в голос максимум уверенности, но даже Артем понял, что старик врет. Тем не менее, Кортес вновь дал повод для удивления. «Хорошо. Не знаешь, значит, не знаешь. Главное, что Марьяна добыла артефакт. И повезла его в тайный город. Прямиком?» «Транзитом через Америку. За ней была погоня?» «Обычное заметание следов», — хмыкнул Мехраб. «Допустим. В комнате повисла тишина». Наемники молчали, а ШАС, уже привыкший отвечать на вопросы, неуютно поежился, кашлянул и, повертев в руке практически опустевший бокал, буркнул. — Нечего допускать, так все и было. — снова помолчал. Проблема в том, что пару часов назад самолет Диты разбился на подлете к Нью-Йорку. — Опа! — не удержался Артем. Я холодно улыбнулась. — Почему Дита не взяла с собой дверь? — Магия! — напомнил Кортес. — Портал дал бы вспышку энергии, способную запустить артефакт. — Я не мог рисковать, — кевнул шас. Активизированная куколка просуществует не более трех дней. — А тебе надо еще найти покупателя, — рассмеялся Артем. — Миллионы, — протянула Яна. — Если найти состоятельного и безнадежно больного чела, за эту штуку можно выручить много миллионов. Но за три дня такие дела не делаются. Или у тебя есть кто-нибудь на примете? Мехрап угрюмо покачал головой. — Сначала мне надо было убедиться, что куколка настоящая. — Теперь для этого придется покопаться в обломках, — буркнула Яна, если, конечно, куколка уцелела. — А что ей будет? — Подведем итоги, — предложил Кортес. — В первую очередь мы имеем разбитый самолет, на борту которого была Марьяна. Вы можете себе представить удивление американских патологоанатомов? — В лучшем случае патолога-анатомов, тихо добавила Яна. — Тут пахнет провалом режима секретности, — проворчал Артем. — Чем бы ни занимались жители тайного города... Какие бы войны ни вели они между собой, они свято соблюдали главный принцип. Тайна тайного города должна оставаться тайной. В свое время беспощадный огонь Инквизиции наглядно продемонстрировал великим домам, кто является хозяином планеты. И желающих повторно пережить этот ужас не находилось. Все магические проявления надежно укрывались от взор обычных челов, маскировались и прятались. Это работа для службы утилизации, вздохнул Яна. Но Дита везла запрещенный артефакт. — напомнил Кортес. Мехараб здорово влип. — Поэтому и обратился к вам, — буркнул Шасс. Все знали, что команда Кортеса в состоянии справиться с любой проблемой. Деньги наемники брали огромные, но клиенты могли спать спокойно. Каким бы невозможным ни казалось задание, оно будет выполнено в срок. Но с другой стороны, все знали, что Кортес никогда не шел на нарушение кодекса. — В принципе, — протянул наемник, — дело не такое уж сложное, — разобраться в результатах катастрофы и ликвидировать все следы. О том, что везла Мариана, мы могли и не знать. — Если великие дома займутся расследованием, они узнают об этом разговоре, — вставила Яна. — Если девушка и была удивлена поведением Кортеса, то она никак не показала этого. — Наша задача в том и заключается, чтобы расследования не было, — усмехнулся наемник. — Правильно, Мехраб? — Совершенно верно. — Но ты понимаешь, как мы рискуем? Я даже чувствую, как твои пальцы шныряют по моему карману. Двойная ставка, плюс оплата всех расходов, — жестко произнес Кортес. Учитывая обстоятельства, это почти бесплатно. Я догадывался, что тебе чуждо сострадания, — вздохнул Шас. И деньги вперед. Почему? — поверхнулся Мехраб. — А ты прокрути в памяти наш разговор, — бесстрастно посоветовал наемник, — и все поймешь. Я серьезно рискую, ввязываясь в эту авантюру. — Тогда зачем ты ввязываешься? — Должен же тебе кто-нибудь помочь. — Занятная мораль, клянусь убытками спящего. — Ни слова о морали, — попросил Кортес. — Мы говорим о деньгах. — Ладно, — сдался Шас. — Значит, мы заключаем контракт на доставку в тайный город? — Нет, — отрезал наемник. — Никакой доставки. Мы не знаем, цела ли твоя куколка. — Тогда что? — Мы оформим контракт на разведку ситуации и организацию доставки куколки в тайный город. При этом никакой ответственности за состояние артефакта. Шас угрюм пожевал губами. Хорошо, никакой ответственности за его состояние, разведка и организация доставки. Контракт начинает действовать сразу же, как только ты переведешь деньги на наш счет. Тогда можете приступать, вздохнул Мехраб и вытащил из бумажника карточку тигратком. Мне нужен компьютер и две минуты времени.